«Ну, ты, брат, загорел», — сказал начальник ЧГУ генерал-лейтенант Форманов. «Есть такое дело», — кивнул его зам генерал-майор Кулаков. Генералом он стал совсем недавно, а начальником особого отдела ЧГУ отбарабанил добрых три года. Особым называли отдел, занимавшийся непосредственно подготовкой и проведением спецопераций. Так что с очередными и внеочередными отпусками в этом подразделении было не все понятно. Если случалось что-то срочное, начальство находило хоть на Марсе. А компенсацию за это... Что ж, ждите, товарищи, в виде добавки пенсии и прочих благ. — И заметь, Алексей Михайлович, — поведал Кулаков, — всего за три дня загорел. «Ведь так надеялся по-человечески отдохнуть!» «Зря!» — припечатал Форманов. «А, впрочем, не гневи Бога, Геннадьевич! Три дня без единого ЧП — это уже неплохо!» «Ладно, проехали!» — согласился Кулаков. «Вот, посмотри лучше!» «Научили меня там цивильные сигареты курить!» «Представляешь, к чему пристрастился!» Легкие, ну, прям дамские, да еще с ментолом. Мексиканского производства, между прочим. «Импала» называется. «Водка у них, текила, сигареты, импала», — задумчиво проговорил Форманов. «Текила — это не водка», — осторожно поправил Кулаков. «А импала — это такой олень». «Олень, значит, говоришь». Еще более задумчиво пробормотал форманов, потом вскинулся, словно проснувшись. Однако хорошие сигареты. Когда после второй за день пачки в горле першит с ментолом в самый раз, это я знаю. Сам когда-то баловался. Но ты давай, говори по сути, отдых-то уже кончился. — Да срочно! — сурово добавил начальник. — Рассказывай. Откуда информация? С какой радости шухер поднимаешь? А ты еще не понял? Информация, как всегда, из Гамбурга, от нашего агента. Очень мутная, должен тебе сказать, информация. Дескать, кто-то из немецких, ультраправых, заказывает убийство русских бизнесменов. Где? Неизвестно. Когда? Тем более. Но это все сведения трехдневной давности. Они же мне еще в день приезда сбросили шифровку по электронке, прямо в номер, через интернет, разумеется. Только я сообразил, как в их телефонную розетку мой ноутбук воткнуть, а там уже, пожалуйте, имеется почта. И не от любимой жанушки, понятно, а от любимых сотрудников. Пришлось изучать какую-то ересь, о транснациональных объединениях уголовных авторитетов, контролирующих рыночную торговлю. Управлением ВД по борьбе с экономическими преступлениями было там над чем мозгами пораскинуть, уж это точно. А мы -то здесь, причем, я все никак не въезжал. И вообще, информация не носила срочного характера и по спецканалам через спутник не передавалась. Но вчера днем, сам понимаешь, такое дело. А ночью еще один выстрел. Все, все, стоп, прервал его Форманов. Раз информация из Гамбурга мутная, послушай меня. Я получил твою шифровку рано утром и сразу запросил все, что можно. У МВД, ФСБ, по Аникееву и Свирскому. Сведений, честно скажу, маловато. Но ознакомиться уже есть с чем Турецких убийц мы пока найти не можем, а вот московский наемник — очень любопытный персонаж. Это действующий международный мастер по стрельбе из винтовки Анатолий Глаголев, ученик великого кручинина Ну, помнишь этого нашего чемпиона, которого еще подозревали в нескольких заказных убийствах, но так и не сумели ничего доказать. Слишком серьезно казался заказчик. Госзаказ, как говорили при советской власти. У нас, кстати, были данные на Кручинина, но меня вовремя тормознули. Ну, а ученичок его, понятно, даже и не представляет себе, на кого работал. Цепочка заказа на этот раз безумно длинная и наверняка рвется где-нибудь посередине, в самом интересном месте». Я попросил проанализировать все трупы последнего месяца, но это же работа. А к тому же, кто сказал, что покушение не готовилось в течение, допустим, полугода. И, наконец, вместо материалов допроса гражданина Глаголева, у нас только обрывочные данные прослушки, полученные через ФСБ. Ведь парнишка-то сидит, даже и не в Лефортове, а в частной тюрьме. то есть просто на чьей-то даче или квартире. Кулаков слушал это все довольно внимательно, но все же думал параллельно о своем. Частная тюрьма заставила его усмехнуться и помотать головой. Но вообще как раз то, что команда Никеева могла отмазать убийцу не только от милиции, но и от ФСБ, уже не удивляло Еще пара лет такой жизни, и мафиозники будут подменять собою всех госструктуры, включая армию и МЧС. Между тем, Кулаков догадывался, что скоро в монологе Форманова возникнет пауза, и шеф, наконец, спросит о главном, более предметно, чем в начале. Так и вышло. Форманов встал, подошел к окну, посмотрел во дворик и проговорил. но ну, из чего ты вдруг переменил мнение? Почему решил, что вся эта история все-таки будет касаться нашего ведомства? — Так ведь я же в не побывал и дискету прочел, которую циркач для меня там оставил. А вместе с ней Маша Андрюшкина жена передала мне запись последнего звонка Бочакова из Москвы. Вот после этого, Михалыч, Турция, Германия и Измайловский рынок — все склеилось. А не ты ли мне еще весной давал в разработку короля рынков? Тогда это дело замяли, известно по чьей просьбе. А сегодня, когда короля не стало? Форманов резко вернулся. Доказательства, дядя Воша. Где доказательства, что королем рынков, на которого собирались открыть охоту, «Был именно Аникеев?» Кулаков молчал. «Что, сплошная интуиция, которая в некоторых случаях дороже логики?» Поинтересовался Форманов язвительно. «Нет, — замялся Кулаков. Чистейшая логика. Видишь ли, Крошка, ну, то есть Большаков, узнал в лицо одного из замов Аникеева и уже успел мне сообщить об этом». «И кто же он, этот зам?» «Агент БНД Клаус Штайнер по кличке Эльф. Он же агент Массада Миньян. Он же польский разведчик Юриуш Семецкий. Он же...» «Твою мать!» — вырвалось у Форманова. «А Эльф не мог узнать Большакова?» «Не мог. Он его не видел. Ты забыл, наверное, на том задержании...» Ребята работали порознь, только циркач стоял рядом, но он был в очень хитром гриме. Крошка вообще сидел в баре, к эльфу спиной. Ну, а потом... Потом этот дьявол ушел. Ну, ты должен помнить. Да-да, конечно. Пробормотал Форманов и повторился еще больше экспрессии. Твою мать! Новая пауза была долгой. Кулаков успел размять и раскурить, набитую какими-то опилками, но любимую с юных лет сигарету ты мог И за этим процессом напрочь забыл об импале с ментолом. И, наконец, до генерала Форманного дошло. — Постой, где, — говоришь, — Большаков опознал эльфа? — Не знаю точно. Может быть, в машине, а может быть, и в офисе, а не Киева. «Да ты лучше глянь на расшифровку этого телефонного разговора. Это же поэма!» «Эльф называется старым другом по кличке Гном, служившему в белорусском национальном десанте». «Белорусский национальный десант? Это сильно! БНД, значит, получается!» Оценил Форманов, а потом словно еще раз проснулся. Ну, «Ладно, ты мне своими десантами имени Лукашенко...» — Зубы-то не заковаривай. — Что делает Большаков в фирме Аникеева? — Работает вместе со своей группой на ЧГУ. Не задумываясь, отрапортовал Кулаков. — Ой, Ли! — улыбнулся Форманов. — Не сходятся у тебя концы с концами, Вадим Геннадьевич. Получается, когда ты спрашивал у меня о подключить к работе группу Большакова, Он уже работал, и не на нас, на Никеева, так что ли? — Не так. Борщаков работал на себя, но постарайся понять. Я-то у тебя хотя бы постфактум разрешения спросил. А Андрей меня вежливо так в известность поставил, и все. Генерал-полковник Форманов вдруг начал неудержимо хохотать. хотя ситуация, скажем прямо, к этому не располагала. «Я одну историю вспомнил», — пояснил он наконец, «про льва Толстого и великого кинооператора Патте. Толстой, как известно, терпеть не мог кино во всех видах. Патте его втихаря снимал на перроне железнодорожной станции, а потом интеллигентному французу неловко стало. Он подошел и спрашивает». «Можно я буду вас снимать?» «Так вы же у меня уже снимаете!» Резко так отвечает Толстой. «Но мне неудобно как-то», — говорит Патте. «Я бы хотел ваше разрешение получить». «Хотели получить?» — говорит Толстой, окончательно зверев. «Так я вам не разрешаю этого делать». После чего Толстой идет дальше... Апатэ продолжает его спать Кулаков даже не улыбнулся Ну, ты же дал мне разрешение. — Так я и не знал, что ты меня уже снимаешь. Помолчали. Кулаков потянулся за второй чудовищно набитой сигаретой дымок. Кем был этот Иван Аникеев, по данным из Гамбурга? Решил первым нарушить молчание форманов. По официальным сводкам МВД, он обычный уголовный авторитет, державший все московские рынки».